Глава двадцать первая Выдыхаю с облегчением, когда Каролина исчезает в салоне автомобиля, а Андрей заводит двигатель. Одной громкой, надоедливой проблемой меньше. У меня переизбыток общения сегодня. Слишком много шума, действий, суеты, людей вокруг. Много жизни. Дико хочется подняться наверх, повернуть ключ... в проржавевшей замочной скважине открыть законсервированную застывшую во времени спальню и забыться там, сливаясь с пылью и становясь частью прошлого. Но вместо этого шагаю к комнате Евы. Рука сама взлетает над деревянным полотном, а костяшки постукивают по нему, отбивая ритм. Ева? Зову настороженно и не дождавшись ответа, толкаю дверь. Едва не сбиваю бесшумно подошедшую девчонку с ног, но подхватываю её под локоть. Инстинктивно притягиваю к себе и свободной рукой чуть придерживаю за талию, помогая восстановить равновесие, случайно впуская в себя её запах: детского порошка, конфет и цветов, тех самых, которыми пропитался весь автосалон. Ева как лесная фея, маленькая, хрупкая, нежная и окрушённая зеленью. Впервые такую странную девушку встречаю и концентрируюсь на ней. Как алкоголик, после глубокого запоя, пытаюсь вернуться в сознание и трезво взглянуть на мир. А она — мой проводник. Или нарколог. Стоит Ева на ногах прочно, но я не спешу её отпускать. Руки как заклинило. сама вырывается, освобождает локоть, отходит назад, краем глаза наблюдая за сыном. Убедившись, что Владик не планирует шалостей, окутывает меня тягучим медовым взглядом. Нам собирать вещи? Вопрос звучит так, будто всё уже решено. В её голосе нет ни намёка на страх, только принятие и покорность. Словно Ева привыкла, что её прогоняют мужчины, точнее уроды, которые не заслуживают этого звания. Девушка смирилась с мыслью, что все такие и даже не удивлен на сейчас готовиться уезжать, лихорадочно размышляет, куда. И, наверное, было бы лучше для всех нас, если бы Ева с сыном оказались как можно дальше. Но я отпустить их в неизвестность не смогу, беззащитные совсем. Наоборот, спохватившись, возвращаюсь в холл и забираю чемодан, несу его в комнату Евы, разбирать и обустраиваться. Но Легкий взмах ресниц на секунду завораживает. Ваша девушка ведь против? Чёрт. Я впиваюсь в неё взглядом сейчас точно как маньяк. Сам себя ловлю на мысли, что рассматриваю её беспардонно и смутно пытаюсь вникнуть в брошенную ей фразу. Девушка, переспрашивая, оцепенела и не сразу понимаю, о ком она. Та, что в обмороке была, неуверенно кивает на приоткрытую дверь за моей спиной. «Ей лучше?» «Каролина!» — тяну задумчиво, и по реакции Евы угадываю, что прав. «Только всё равно не вижу связи. Откуда такие выводы?» «Моя родственница! И она просто обозналась! Забудьте об этом инциденте, Ева! Мы уже всё выяснили!» Перехожу на деловой тон. «Обозналась?» — складывает руки на груди, делает глубокий вдох, будто готовится произнести то, что мне не понравится. «Обозналась?» И боевая стойка Фейна стараживает. Как вы тогда в автосалоне добивает вопросом, которого я боялся больше всего. Будоражат болезненные ассоциации. Я не готов говорить о своей жене. Никогда не буду готов. Поэтому ухожу от ответа. Примерно бросаю неоднозначно. Располагайтесь, Ева, на работе можете взять сегодня выходной. Делаю своей подчинённой поблажку, но она не ценит. Мрачнеет и головой качает отрицательно. Нельзя, отчитывает будто. Мне аэрографию закончить надо срочно и машину клиенту сдать. Никаких выходных. Пыдытожевойт важно. Бойкая новенькая оказалась серьёзнее меня, владельца всей этой богодельни, и гораздо ответственнее. Понял. Согласен, произношу послушно, будто мы ролями поменялись. Нервно складываю руки в карманы, нащупываю комок бумаги. То стою и разворачиваю, виновато покосившейся на Владика. Паренёк старался, готовил что-то для меня, а я смял, в итоге и спрятал. Хмм, свожу брови, всматриваясь в кривые линии, выведенные обычной ручкой. Что ещё малыш мог найти в моём доме? Игрушек здесь никаких нет и вряд ли будут. Пристально сканирую изображение, различаю что-то вроде прямоугольника. Вижу два кружочка сверху. Хмурюсь сильнее, судорожно пытаясь разобрать, что это. Переверните, заглянув в рисунок сына, одними губами подсказывает Ева. Не дожидаясь моей реакции, сама протягивает руку, берёт и ровняет листок. Вкладывает мне его в ладонь. Тем временем Владик приближается почти вплотную, внимательно смотрит на меня. И мне не хочется его разочаровывать. Машина? Я уверенно предполагаю, вопросительно поглядывая на Еву в поисках поддержки. По её доброй улыбке осознаю, что угадал, и выдыхаю с облегчением. Кабриолет, гордо уточняет Владик, чуть коверкая сложное слово. Удивлённо вздёргиваю бровь, но тут же проглатываю эмоции. Кабриолет, так кабриолет. Художнику виднее. Я. А эта синяя нитка, похожая на червяка, откидной вверх, наверное. Делаю шаг к двери, но Владик ждёт от меня чего-то. чтобы я похвалил его. Не знаю, как вести себя с ребёнком. Небрежно треплю его по макушке, складываю рисунок в несколько раз, кручу получившийся конвертик в пальцах. Спасибо, я себе оставлю, убираю в карман. Кажется, Владик остаётся доволен моим решением. Хихикнув, забирается на кровать, садится, подобрав под себя ноги и воодушевлённо листает автокаталог. Необычно, но не моё дело. Повисает неловкая пауза, во время которой мы встречаемся взглядами с Евой. Она ничего больше не спрашивает, а я, в принципе, разучился поддерживать непринуждённую беседу. Андрей вернётся, отвезёт вас куда скажете, возвращаюсь к рабочему тону. А вас? Беспокойно называется. И меня. Хмыкаю, размышляю, что хотел сделать сегодня. По плану: встреча с Владом Аркадиевичем, проверка отчётов в автосервисе, пара выговоров ребятам. Увольнение Вани или нет? Не помню, о чём меня Ева просила. И ловлю себя на мысли, как её мнение вообще стало для меня значимым. А ещё обвожу взглядом застывшую, будто нереальную Еву, спускаюсь по точёной фигуре вниз и цепляюсь за чемодан у её ног. Точно. С риелтором, который их облапошил и оставил без квартиры, разобраться надо. Не забыть бы внести это в график. Первым пунктом. Ощущая, что для меня крайне важно афериста наказать, терпеть таких не могу. Сам всегда работал честно и от других того же требовал. Напоследок ещё раз бросаю взгляд на владика. Высунув язык и прикусив кончик, он любуется фотографиями машин. Умеет же радоваться малому. Взрослым часто не хватает этой детской непосредственности. Надо бы Андрею поручить каких-нибудь игрушек заказать для ребёнка. С этими переездами у Владика вообще ничего не осталось, кроме старых журналов. Помечаю мысленно нулевой пункт выше реэлтера, важнее. Из комнаты Евы выхожу с полной головой мыслей, на автопилоте перемещаюсь в кабинет за свой ноутбук. Очнувшись, обнаруживаю себя погружённым в работу, и внутри что-то надламывается, будто Сухая корка треснула. С каких пор у меня вообще есть какие-то планы на день?